А через пару дней после 8 марта Валя с Викой, как просила Ада, отправились в дорогущий отель на банковский корпоратив. В фае встречала толпа девушек в деловых костюмах. А потом вышла девица в прозрачном платье с явно привязанной черной косой до попы. Ослепительно улыбнулась и представилась Лизой заместительницей председателя правления банка. «Типа любовница главного!» шепнула Вика и попала в точку. Им поднесли по бокалу шампанского. Элиза обронила, словно Валя была портнихой, а речь шла о платье. «Хочу рекламную передачку, да не знаю о чем. Главе банка это надо разжевать, положить в рот». Он проглотит и оплатит. Поднялись на второй этаж в шикарный зал к накрытым столам. Лиза пригласила Валю с Викой за большой круглый стол, ближайший к эстраде. «Сняли зал для корпоративчика. Тут еще никто не гулял. А наш банк во всем первый. Какую передачку заказать посоветуете?» «Я ведущая, а не продюсер», — попыталась увильнуть Валя. «Вы мне с экрана такая родная, будто в одной школе учились». Лиза поправила привязанную косу и начала пудриться. «Нужно что-то ужасно рекламное, чтоб мы прозвучали. Может быть, животные? Или сироты какие-нибудь? Или семьи погибших?» «Ну, для имиджа банка». «У банка плохой имидж?» спросила Валя. «Пока никакого. Мы ж при администрации президента молотили. А теперь сами выходим в люди». Она кивала и улыбалась подходящим сотрудникам, садившимся за соседние столы. «Пацаны мировые, сами увидите». «Из бандюков» хмыкнула Вика. «У них уже все белое. Просто подать себя не умеют», пожаловалась Лиза. «Может, про тигров, барсов, оленей? Например, они исчезают, а мы их спасаем. Валя пользуется моим мозгом, как хозяин банка вашим», объявила Вика, приняв соответствующую позу и сверкнув очками с простыми стеклами. «Но вы ж видели наш формат. Сперва председатель банка беседует с ведущей. А уже потом на мониторах тигры, барсы, олени. Беседует? Это не права, Категорически помотала головой Лиза. «Тогда не он, а вы. Женская судьба в большом бизнесе. Вика пристально ее осмотрела. Только коса не канает. Нужна строгая стрижка. Коса отстегивается, успокоила Лиза. А Ваван тогда на мониторах с тиграми. Да, что-нибудь типическое, символизирующее силу и мощь банка. Только тигры, барсы, львы, орлы и рогатые олени давно разобраны. — Сами знаете, банков теперь как грязи. Остались белые медведи. Но это очень дорогая съемка! Лиза вопросительно посмотрела на Валю. Та сумела сделать серьезное лицо. — Белые медведи. Это экспедиция. Фрахтовка ледокола. Дрессировщик. Загибала пальцы Вика. — Свежая рыба, наконец? «Вы же хотите пробить зрителя до костей?» «Ледокола?» Лиза снова с недоверием посмотрела на Валю. Но та заткнула себе рот закуской, чтоб не расхохотаться. «Вам нужна конгруентная байда. Типа глава банка кормит медведя сгущенкой на льдине посреди океана». Уже вовсю разошлась Вика. «На льдине?» У Лизы зазвонил сотовый. но она его не глядя отключила, поскольку мозг не справлялся с нагрузкой. Для солидного банка снимают не в павильоне, а на натуре. Белый медведь — это еще фигня. У нас одна инвестиционная компания со львом мудохалась, сочувственно покачала головой Вика. Он их чуть не сожрал. Стреляли в него релашками из ружья. А он все равно свеженький. Только не на льдине. Он меня на съемке потащит, а я не выношу холода. Умоляюще посмотрела Лиза на Вику. А что, если Ваван кормит рыб в теплом море? Рыб еще в прошлом полугодии разобрали. Осталась одна акула. «Можно с ней в бассейне сделать?» Вика изо всех сил размахивала накрученным на вилку куском ветчины. «Она просто так не сожрет, «Только если почует запах крови!» «Девка с этой акулой в аквариуме стриптиз работает!» «Ей главное в месячные к акуле не попасть!» Сожрет, не подавится!» Может, все всё-таки сироты!» Законючила Лиза. «Не я писала законы мирового кинематографа», развела руками Вика. «Самые прокатные фильмы и рекламы с участием животных». «Идут!» вскочила Лиза и засияла. На фоне клерков появились три здоровенные бритые налоса детины в мятых костюмах, и двинулись навстречу бурной лизиной жестикуляции. Сели напротив Вали с Викой через стул друг от друга и почему-то не поздоровались. За ними появились две почти одинаковые хрупкие девушки в навороченных вечерних платьях. Заняли свои стулья между детинами и вежливо кивнули. Стол был большим и круглым, Громко играла музыка, и общаться на таком расстоянии не получалось. «В центре Ваван! Он главный!» – зашептала Вали Лиза. «Слева Миха. Справа Кузнечик. Они замы. Может, представимся?» С приходом троицы Валя стала еще меньше понимать свою роль. «Пусть пожрот». «Они, когда голодные, хуже медведя на льдине», — предупредила Лиза и забарабанила пальцами в камнях по столу. «Пожрут, накатят. Тогда все оформим». «И в каком качестве мы тут сидим?» — уточнила Валя. «Вы мои гости!» — заулыбалась Лиза. Потом вскочила перебежала к противоположному краю стола и зависла над ухом Вована. Тот поднял Навалю удивленно раздраженные глаза и тут же опустил их в тарелку. Лиза вернулась и зашептала. «Состеснялся, сами видите. Про белого медведя на льди не сказала. Кто хошь, застесняется. Ничего, отойдет». Костюмчики штук по 5 баксов, как корова изживала, тихо заметила Вика. Вот объясни, почему на них все превращается в говно? Кушайте, отдыхайте. К концу вечера я его дожму, пообещала Лиза. Миха нормальный. Он вообще бывший химик. А кузнечик совсем из стрелков. «Ненавидит меня, потому что Ваван меня слушает». К столу подбежал похожий на клоуна мужчина в комбинезоне из парчи и подобострастно спросил. «Елизавета Львовна, разрешите начинать?» Лиза сделала жест, означающий «я тут никто». «Вот сам Вован сидит, у него спрашивай». Понятливый мужчина в комбинезоне побежал к Вавану, И Вован весомо растопырил одобряющую пятерню. Мужчина в комбинезоне впрыгнул на эстраду, протрубил в пионерский горн, из распахнутых дверей выбежал коллектив музыкантов во фраках, поспешно занял свои места и заиграл что-то бравурное. Когда музыка закончилась, На сцену поднялась вторая ведущая, ужасающая дамочка в театральном кокошнике, балетной пачке, зеленых колготках и высоких мужских ботинках. Она поклонилась и закричала. «Сегодня вас веселит развлекательная компания «Рукава русской реки». Вести вечеринку буду я, Ксения Прибауткина». «И мой коллега Иван Смышленный. Зал вяло захлопал. «Отстойная анимация!» — не удержалась Вика. Не оперных живовану звать!» — пояснила Лиза. «Развлекательный кооператив. Хотя, конечно, если б это видела моя интеллигентная мама, она родила бы меня обратно». «Я обошел и лес, и лук, проплыл и реки, и моря», — задекламировал мужчина в комбинезоне из парчи. «Пока не встретил я валук и не обрел деньжата я». «Что такое валук?» — спросила Валя. «Наш банк. Вован Лукьянов, сокращенно». «Я придумала», — похвасталась Лиза. Одни средь суеты и битв. Мы в этом темном царстве луч. За нас стеной стоит всегда. Из нас построенный волук. Закончил Иван смышленный почти фальцетом и утонул в овации. Ансамбль заиграл что-то несусветное. Из дверей вылетели танцоры и начали бить каблуками. А сейчас конкурс! Закричала Ксения Прибоуткина, когда танцоры застыли в поклоне. С отличным призом! В это время Иван Смышленый выкатил пластмассовую пушку, ствол которой был сделан из огромной бутылки водки. Конкурс называется Синий Серый Черный! Побеждает самый обаятельный! Три участника должны за несколько минут набрать как можно большее количество предметов своего цвета. Победитель получает бутылку пушку и расстреливает из нее, побежденных водкой. Ксения Прибауткина сбежала с эстрады и вцепилась в рукав вована. Вы черный! Ваван вытащил из-за стола большое неуклюжее тело. И играя желваками, вышел на эстраду. Возле Вавана встала молоденькая девушка. Ей назначили серый цвет. И пожилой мужчина, которому достался синий. Заиграла музыка, и соперники бросились на добычу, как в пионер лагерных конкурсах. Ваван выхватил у одной из подчиненных большую черную сумку, вывалил содержимое на пол и мел в эту сумку все, что попадалось черного. А хозяйка сумки ползала по полу, собирая вывернутое и пытаясь сделать при этом веселое лицо. За Ваваном, бесчинствуя, бежал кузнечик, срывая с гостей черные пиджаки галстуки, а женщины сами подавали ему свои черные туфельки. Молоденькая девушка умильно выпрашивала серое, и парни отдавали ей вещи за поцелуй в щечку. Пожилой мужчина пытался действовать интеллектуально и выяснял, можно ли синие бусы считать по бусинам, если порвать леску. Музыка резко оборвалась, и супруги-затейники под общий рев восторга приступили к подсчету. Сперва подсчитали синие вещи пожилого мужчины, потом занялись обогнавшей его молоденькой девушкой с серыми предметами, и наконец перешли к Вавану. Пересчитали добытые им пиджаки, украшения, кофточки, сумочки ручки галстуки их набралось втрое больше чем у соперников но вован не унимался достал из кармана черный платок черный сотовый показал черные носки вытащил из ботинок черные шнурки и этого показалось мало он расстегнул ширинку предъявил черные трусы а заодно достал из нагрудного кармана черную упаковку с презервативом. Овации не смолкали. — С медведем на льдине ему в самый раз! — рассмеялась Валя. — Сами видите, Ваван так устроен, что ему необходимо сперва всех подмять! — пояснила Лиза Валя, словно они были сообщницами. И когда Вован с кузнечиком прикатили выигранную пушку и начали разливать водку по стаканам, Лиза громко напомнила через стол про заказ передачи с медведем на льдине. Вован кинул на нее тяжелый взгляд и громко оборвал. «Закрой пасть!» Все сделали вид, что ничего не слышали. А Лиза захихикала и громко сказала. Я ж говорила, стесняется. Ему водка не в то горло попала. Это уже не лезло ни в какие ворота. Валя встала и взяла сумку со словами «Мы, пожалуй, пойдем». «Зря уходите. Вован уже теплый. К концу вечера согласится на льдину». Бежала за ними Лиза. «Он же необычный парень». Он кремень. У него половина черепа прострелена. Напишите проект. Принесите его, Рудольф. На ходу ответила Валя. А я рассчитывала, что подружимся. Выразительно стрельнула глазами Лиза. И деньгами поделимся. Дома ожидала странное письмо. Ма, я сто раз просила не брать никаких пакетов. «Вдруг там бомба!» Стала ругаться Валя. «Кругом сумасшедшие!» «Какая там бомба, доча!» «Монашка принесла!» «Сейчас все в милицейской и монашеской форме квартиры грабят!» Напомнила Вика. «Типун тебе на язык!» Подпрыгнула мать и мелко закрестилась. «Дорогая сестра Валентина!» Прочитала Валя на гербовой бумаге. Не видел того глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Приглашаем принять участие в нашей конференции христианского образовательного и просветительского собрания «Матерь Божья». «Куда тебе, неверующий?» Осуждающий заметила мать. Семинары по следующим темам. Христианские деловые отношения. Бизнес. Христианская маркетология-аналитика. Иметь при себе платежное поручение об оплате организационного взноса. Возможно, устройство в хорошую гостиницу за отдельную плату председатель оргкомитета Турочкин. Храни вас, Господь. Неужто поедешь?» Спросила мать уважительно. «Бабуль, это лоходром», объяснила Вика. «Покормила ее. Она мне всю жизнь свою рассказала. Монашка с юности. Не то что вы. Гулёны садомские», обиделась мать. Меня б позвали, я б к ним поехала. А Валя машинально подумала. Хорошо, что все деньги в сейфе. Она ужасно устала на корпоративе. Устала от отвращения. Даже ночью приснилось, как Ваван бегает по белой льдине, отнимает у белых медведей черные сотовые и пытается отодрать от Лизы привязанную черную косу.